Глава 1 «Вот так, моя дорогая», – подбадривал меня фотограф, экстравагантный мужчина, которому было на вид лет сорок. Но, судя по яркой цветной одежде, как у попугая, пытался он омолодиться лет до тридцати. Когда я планировала эту фотосессию, выбора среди фотографов у меня особого не было. Иван был единственным, кто работал именно в том стиле, который я искала. «И плечиком, плечиком поведи!» Она у тебя такое тоненькая, идеально вписывается в атмосферу. Не знаю, каким образом моё плечико вписывается в фотосессию, связанную с готическим замком, на который я по случайности наткнулась в Калужской области, и в бальное платье, арендованное мною специально для фото а я принцесса XVIII века. Но Ивана я послушала и села именно в ту позу, о которой он говорил. Старалась я основательно. Фотографии должны были получиться изумительными. Макияж сделан профессиональным визажистом, а густые темные волосы спадают большими локонами до самой поясницы. К фотосессии я готовилась два месяца. Получилось даже скинуть пять ненужных организму килограмм, а все для того, чтобы позлить моего бывшего мужа Сергея и некогда лучшую подругу Светку, которых я застала полгода назад вместе в нашей супружеской постели. В квартире, которую мои родители подарили нам на свадьбу. И хорошо, что оформлена она была на них. И, к счастью, Светка об этом не знала. Предполагаю, если бы не двушка в центре города, на Сергея бы она даже не позарилась. А теперь они вдвоем остались не у дел. Вот пусть локти от зависти и кусают. Да, смотрят мои новые фотографии и кусают. От мысли, как я выкладываю обработанные фото в соцсети, На душе потеплело. Посмотрев на них, даже не скажешь, что я страдаю после развода. Скорее даже наоборот. Я начала новую жизнь. Даже работу умудрилась сменить с офисной на удаленку. Так что впереди я видела только светлое будущее. А любовь... Ну, со временем она пройдет. Предательство забудется. И я смогу вновь доверять людям. А теперь, дорогая, отвлекся Иван, мы с тобой меняем локацию. Я за замком видела огромный сад. Не знаю, кто за ним ухаживает, но фото там получатся отпадные. Молодежный сленг из уст сорокалетнего мужчины звучал странно. Но я уже к его поведению привыкла. Поэтому подняла тяжелую юбку и уже сделала несколько шагов по направлению к замку, как остановилась от внезапно возникшей мысли. Какой сад? Я осматривала замок, и никакого сада не было. Он же заброшен. «А мне почем знать, дорогуша?» – заспорил со мной фотограф и подтолкнул в нужном направлении. «Говорю о том, что видел. Сейчас сама убедишься. Фотографии будут просто пушка». «Ну, раз пушка, тогда пошли, конечно». И я снова медленно поплелась к замку. Платье было тяжелым и путалось в ногах. Новые туфли натирали мозоли, но я продолжала шагать к заветной цели с гордо поднятой головой. Неожиданно на небе сверкнула молния а на оголенные плечи упали первые капли. ой ой засуетился Иван, пытаясь поскорее убрать свои профессиональные принадлежности. Бежим к замку, пока прическа с платьем не испортились. Переждем дождь и приступим к делу. Бежим? Бежим? Да я хожу еле-еле. Посмотрела бы на него в узких туфлях, когда привыкаешь к повседневным кроссовкам. Но делать нечего, приподнимая тяжелое платье еще выше, чтобы окончательно его не испачкать. Я посеменила мелкими шажочками к открытой части замка, где можно было спрятаться от назревающего дождя. Кое-как я доковыляла до арки и, прислонившись к ограждению, вознамерилась отдохнуть. Новомодные туфельки решила снять. Пусть ноги отдыхают. После такого стресса заслужили. Следом подбежал запыхавшийся Иван и разложил свое новейшее оборудование, после чего заломил руки за спину и с упоением потянулся. «Ох, свежо!» – протянул мужчина, вызывая у меня очередную улыбку и желание закатить глаза. Иван подошел к другой части арки и всмотрелся вдаль. «Торогуша, подойди. Вон тот сад, про который я тебе говорил». Мгновенно вспыхнуло любопытство и, забыв, что я босиком, подбежала к мужчине. Но кроме открывающегося оврага со спуском под ногами, я больше ничего не увидела. «Где?» – вопрос который я не успела задать. А дальше все было быстро. Толчок, болезненный удар по голове и падение.